Глава шестая Коридор оказался длинным и полутемным. Факелы горели далеко не везде, так что приходилось идти, держась за холодный камень стен. Только через три-четыре минуты я подошла к лестнице. Ступеньки, сложенные из камня, и довольно ненадежные, на мой взгляд. Тонкие железные перила вели куда-то вниз. Вверху пролетов не наблюдалось, а значит, меня выкинуло на самой верхотуре. Спускаться желаний не было, но стоять на месте... Глупо. Вздохнув, я поставила ногу на первую ступеньку. Вперед к очередному факелу, закрепленному на стене внизу. 57. От нечего делать, я пересчитала их все. 57 ступенек, без единого пролета. Нереально. Комнаты тогда должны быть с очень высокими потолками или посередине существует этаж с ходом с другой стороны? На земле я не поверила бы в это предположение, здесь же уже перестала чему-то удивляться. Холл встретил меня непривычной мрачностью и жутким холодом, а еще полным отсутствием слуг. Люди, есть кто живой? Топола я громко, услышать такие шаги можно было без особых проблем. Вот только навстречу никто не спешил выходить, или же это место нежилое, тогда не горели бы факелы. Слева от лестницы была глухая стена, а вот справа несколько комнат, причем с распахнутыми настежь дверьми. В очередной раз, вспомнив голливудские ужастики, я передернула плечами и похромала в самое первое помещение. Как оказалось, я зашла в обеденный зал. Длинный стол, накрытый, словно для торжественного ужина, зашторенные окна, пыль под ногами и маленькая фигурка, одиноко сидевшая во главе стола. Люди, то бишь человек. И почему тогда не было никакой реакции на мое появление? Заинтригованная подошла поближе. Миленькая зеленоглазая шатенка примерно моего роста сидела, откинувшись на спинку единственного в помещении кресла, и внимательно разглядывала свою гостью. Пузатая бутылка какого-то местного спиртного и наполовину наполненный бокал дали понять, что хозяйка этого здания пьяна. «Иллюзия снова!» Как-то обреченно пробормотала девушка. «Садись, выпьем!» «Да уж, иллюзия меня пока никто не обзывал!» Отодвинув стул, я присела справа от кресла, глядела предложенную пищу и задала вполне закономерный вопрос. «Кто все это готовил?» Моя собеседница щедро плеснула в появившийся передо мной бокал прозрачную жидкость и только потом ответила. «Магия! Не бойся, иллюзия! Не отравишься! Я хорошо колдую!» Хотелось бы верить, и ведь не вылечит никто. Если на тот свет соберусь, эльфов тут не водится. «Не трусь, сверка, ничего тебе не будет!» Лениво сообщил голос за плечом. Решив поверить Богу на слово, я слегка пригубила напиток. Оказалось, что-то среднее между коньяком и водкой. Никогда не любила ни то, ни другое. Пили мы много, закусывали мало. Как результат, проснулась я за столом, голова на руках, тело скрюченное, мышцы болят. Тихонько застонав, я попыталась встать. «Боги, что ж так мир кружится?» «Пить меньше надо!» Ядовито заметил Зиар. Рядом застонала незнакомая собутыльница, лежавшая в том же положении. «Иллюзия!» Пробормотала кое-как, разлепив глаза хозяйка замка, потянулась к бокалу, дрожащей рукой поднесла его к рту и сделала несколько глотков. «Я думала, ты исчезла!» «Была бы иллюзией, наверное, исчезла бы!» Пожала я плечами. «А ты кто?» Полюбопытствовала девушка, уставившись на меня своими зелеными глазами. «Вера!» На ухом хохотнул Бог. «У меня даже, Верка, не умеешь ты знакомиться с людьми». Моя собеседница несколько секунд молчала, потом нахмурилась и уточнила. «То есть ты настоящий человек? Не иллюзия?» «Не иллюзия», — покачала я головой. «А как ты здесь оказалась?» «Не знаю», — совершенно честно ответила я. «Заснула дома, проснулась здесь, на самом верху». Направленный на меня взгляд можно было в лучшем случае назвать недоуменным. «Это пустынные земли. Ни одному носителю силы, как бы силену ни был, сюда не пробиться». «Наивняк полнейший», — прокомментировал утверждение бог. «Верка, вы с ней прям как два сапога пара». «То есть я тоже наивняк? Ну спасибо». Божество фыркнуло, но отвечать не стало. «Хотела бы я знать, как тут очутилась». «До твоих слов я даже не знала, что это те самые земли». Хозяйка замка покачала головой. «Ты как-то странно реагируешь. Кстати, забыла представиться. Лисия сверкающая. Видимо, от меня нужна была какая-то определенная реакция, и не дождавшись ее, девушка недоуменно нахмурилась». «Ты не боишься?» «Кого?» Уточнила я. «Меня!» «Не а должна?» Разговор психа в желтом доме. Опять влез в комментарий медиар. «Странно», — пробормотала недоуменно моя собеседница. «Меня боятся абсолютно все, даже те, кто никогда здесь не появляется. Покажи руки!» Требование было необычным, но я послушно вытянула руки вперед, позволив Люсии вдоволь налюбоваться черными цветами на пальцах. «Местная, да еще и замужем», — пробормотала хозяйка замка. «А меня совсем не боится, значит, ненормальная», — так и читалось в ее глазах. «Ладно». Девушка резко поднялась и тут же со стоном упала обратно. «Пошли сейчас встану, пройдемся, покажу тебе свои владения». Кое-кто явно страдал манией величия. Впрочем, спорить я не стала, лишь уточнила. «Я в пижаме и тапочках не замерзну?» Сверкающая небрежно махнула в мою сторону рукой, и пижама превратилась в копию одежды Лисии, черную теплую водолазку, и серые спортивные штаны, ноги грели полуботинки. Девушка вновь сделала попытку подняться, на этот раз медленно. Встав и распрямившись, она ухватилась обеими руками за край стола и какое-то время стояла неподвижно. «Ненавижу похмелье. Слушай, а у тебя перед глазами звёздочки не кружится? Вышли мы через час-полтора, после того, как Великая Волшебница привела себя в относительный порядок в уборной рядом с залом и кинула в рот пару-тройку пирожков. Я охотно последовал ее примеру. Снаружи непонятное здание действительно оказалось замком, построенным в стиле, напоминавшим готические. Высокие арки, стрельчатые окна, ажурные башни, архитектурные элементы, казалось, были прилеплены друг к другу безо всякого смысла. Ну вот, зачем здесь две башни и три арки, а окна? Да с такими широкими окнами враг проникнет в здание за несколько минут. Вообще, в местности вокруг не было ничего ужасного или пугающего. Яркое солнце, голубые облака, черная земля, зеленая трава. В общем, если бы не знала, что нахожусь в страшных пустынных землях, мне за что бы движение сбоку было смазанным, и в следующую секунду я уже летела на землю, над мной разгоралась радуга. Приземление вышло болезненным. Упав на левую руку, я не выдержала и вскрикнула. «Не шевелись и не смотри наверх!» — раздался рядом напряженный голос моей спутницы. Не скажу, что я замерла, но дергаться точно прекратила, уставившись на жучка, проползающего мимо. Послушно ждала разрешения подняться, но Лисия сама присела на корточки. «Неудачное начало прогулки. Голодная Виверна, как оказалось, любит палокомиться чужаками», — криво усмехнулась девушка. «Сильно ушиблась?» «Не знаю, но рука ноет». «Тогда садись, вот так, аккуратно. Показывай». «Да уж, не дергайся. Перелома вроде нет, а вот напряжение связок ты вполне могла заработать. Надо же! Левая рука». «Что здесь такого?» — не поняла я, баюкая пострадавшую конечность. «Да так». Прокляла я однажды кое-кого за предательство. Там тоже левая рука отнялась. Вставай! Пошли назад! Направо не смотри, там расчленёнка! Я кивнула и, отвернувшись в нужную сторону, последовала за сверкающей. Левая рука, значит? Я что, попала в дом бывшей невесты Дмитрия? Ну, Диар! Едва мы переступили порог уже поднадоевшего мне замка, как снаружи припустил ливень. Что говорится, повезло. Дурной знак! Недовольно пробормотала моя спутница, но словно наружу выпускать не хотят. Значит, верно, теперь ливень. Ладно, пойдем, надо твою руку осмотреть. Последняя фраза была произнесена довольно зловеще, ну или мне так показалось, заметив, как я вздрогнула, лисия ухмыльнулась. Не бойся, меня учили лучшие медики этого дурацкого мира. Девушка повернулась к лестнице и пошла дальше по коридору. Побоявшись уточнить, когда именно проходило обучение, я направилась вслед за хозяйкой. В конце коридора оказалась небольшая арка, за ней проглядывалась очередная комната. Согнувшись три погибели, я словно Алиса залезла внутрь. Судя по многочисленным колбам, ретортам и прочему инструментарию химической направленности, здесь обитал сумасшедший алхимик. Правда, смущал запах, я словно очутилась в земной аптеке со всеми ее лекарствами, мазями, притирками и остальным имуществом. Садись сюда, видишь этот прибор? Он помогает увидеть проблему в ткани и кости. Терпеливо, как маленькую, меня усаживала на видавший виды стул рядом с огромным, на первый взгляд, ржавшим агрегатом, больше всего похожим на вставшую на дыбы и показавшую сразу все зубы лошадь. Руку, как я и думала, необходимо было засунуть в пасть этому милому созданию. А применить силу, чтобы посмотреть, нельзя? Уточнила я, чувствуя себя желанной дорогой игрушкой в руках довольно избалованной девчонки. «Так он и построен с помощью силы!» Фыркнула моя чересчур оживленная мучительница. «Ты же не думаешь, что я посмотрю на твою руку и сразу диагноз поставлю? Это к эльфам или драконам, но худой конец к магам-князя. А я человек маленький, таким трюкам не обучена. Да не бойся ты!» Я только вздохнула. Легко сказать «не бойся», тут при одном взгляде на жуткий агрегат дрожь по телу пробирает, а еще надо внутрь конечность втискивать. Понадеявшись, что Богу лжи нужны обе мои руки, я засунула пострадавшую часть тела внутрь. Что там химичила лисея, я не видела, отвернулась, не выдержав издевательства над своей конечностью. «Вот, я же говорила, всего лишь связки. Вставай, пошли повязку накладывать». Судя по восторгу в голосе, доморощенный доктор явно решил оторваться на мне за годы скуки и одиночества. Оставалось надеяться, что я смогу выбраться отсюда в добром здравии. Повязка, положенный холод в виде появившегося из воздуха куска льда, уже завернутого в полотенце, и меня потянули к очередной арке, расположенной практически в углу комнаты. «Пошли наверх! Покажу тебе спальню!» Как я и думала, второй этаж действительно существовал, и очутиться в его коридорах и комнатах можно было, пройдя, под этой самой аркой поднявшись по небольшой железной лесенке. В отличие от первого неухоженного и пустого этажа, второй обставляли с любовью. Паласы на полах, ковры на стенах, вместо факелов небольшие светильники разных форм, в основном в виде местных цветов, радовавшие взгляд аккуратным и магическим пламенем. Мебель в комнатах подобрана побогаче, украшена необычными узорами и различными финтифлюшками, окна небольшие, занавешаны прозрачным тюлем. В общем, контраст тот еще. Меня ввели в одну из спален с широкой кроватью, письменным столом у окна, двумя креслами с высокими спинками и резными ручками и платяным шкафом возле двери. Лисия селась на постель, приглашающий похлопал рукой по пледу, а когда я опустилась рядом, внимательно посмотрела мне в глаза. «Комната полностью защищена от любого влияния, любой прослушки. Рассказывай!» э -э, «Что?» — не поняла я. «Кто ты? Как здесь очутилась? Правду, Вера!» Я только вздохнула. Неужели Диар действительно думал, что здесь обитает наивная девчонка? Тому, кто меня прислал, только амулет силы подслушивать мешает. Собеседница пожала плечами. «И он здесь есть!» Почувствовав себя между молотом и наковальней, я все же рассказала свою историю. Сверкающая слушала, хмурясь все больше. «Диар, значит?» «Да, это тот еще любитель поживиться за чужой счет. Сволочной дедок!» «Это из-за него, считай, я здесь!» Mm, «В смысле?» — не поняла я. «Он тебя подбил тогда на приношения? «Да не было там жертвоприношения!» Небрежно отмахнулась от моих слов Лисия. «Вернее, обстановка соответствовала, да, не спорю, но в жертву я приносила...» курицу, которая должна была потом пойти на суп. В общем, смотри, что получается. В этом мире пять главных богов: жизни, смерти, семьи, торговли, искусства, войны и шесть второстепенных. Последний – это сам Диар, его сестра Норта, который молится обо всем, что связано с плодородием, детьми и деторождением, и четверых братьев: Оркасум, мудрость, образование, Тарнай, бог водной глади, как его называют, Шакир, охота и дикая природа. Ну и, собственно, Зарита, бог силы. По легенде, хотя я не сомневаюсь, что так и было на самом деле, раньше сотни лет назад силой владели все жители. У каждого была своя специализация, каждый имел то, что хотел, ведь всегда можно было обменять свое умение на чье-то еще. И, конечно же, Диару такой образ жизни не понравился. Так как существа мало грызутся между собой, редко завидуют друг другу и предпочитают заниматься своими делами, а не оглядываться на соседей. Кто ж тогда будет поклоняться самому богу лжи и просить помощи в грязных делишках? Легенда не уточняет, как именно, но этот гад уговорил Зоритеса давать силу не всем, а только третье население, причем людям, как самым слабым. Сила досталось меньше всего. И ведь что самое гадкое, что учебники достать можно. Носители силы спокойно колдуют себе, а ты, ты родилась без этого дара, а значит, не имеешь никакого права ничему такому учиться. И ты решила пойти наперекор правителям? Ну и с такими дурацкими правилами. Раздраженно фыркнула моя собеседница. Почему я должна им следовать, если эта сила у меня на кончиках пальцах искрится? Только потому, что при рождении никто ее не увидел? В общем, да, я училась тайком. Потом надо было отрубить курице голову, и все, я носитель силы. Да, меня в конечном счете нашли бы, и я все равно здесь оказалась бы, ну, не сразу и не так. Ты бы видела ужас в глазах у моего бывшего жениха. Нашел, кого бояться. Невесту с топором, склонившуюся над курицей. Ну и как итог, он донес, я прокляла. И знаешь, не жалею, гад он. Как на свидание бегать, цветочки носить и в любви кляться, так это мы первые. А как поддержать невесту и промолчать? Ага, как же, трус и предатель. И что теперь? Старательно отгоняя от себя не совсем приятный образ Дмитрия, клявшегося в любви другой женщине, поинтересовалась я. Надолго ты здесь? На всю оставшуюся жизнь, судя по местной агрессивной флоре и фауне? Не очень долгую, ничего. Зато получила то, что хотела. А ты богу этому не верь, сволоченый гад. Он же тебя специально из второго сна вытащил. Сюда перекинул, чтобы ты потом после снятия проклятия до конца жизни чувствовал себя ему обязанной. Вот уж не знаю, радоваться этому или огорчаться. Вспомнила я свой сон. Очень ужутко там было. Брось! Отмахнулась Лисия. Что такого страшного ты там увидела? Здание? Так это ты сама, пустая в душе, без сильных чувств и привязанностей. Куклу! Ребенка ты хочешь, вот и приснился пупс из детства. Кота? Это проводник. Тебе надо было следом за ним идти. Он привёл бы тебя к нужной комнате, в котором главный твой страх находится. А пес? Удивлённая такой расшифровкой поинтересовалась я. «Единственная сильная привязанность в прошлом — тебе же люди не живые, не мёртвые, не снели. значит, от них ты отгородилась, в душу не пускала. А забыть не могла, вот и всё. Насчёт проклятия сказать точно не могу. Ну, подумаю. кто-то из твоей родни в сердцах что-то выкрикнул, а на тебя подействовало. Вот так просто?» Все еще сомневаясь, нахмурилась я. Обычный крик взял и подействовал. Нет, конечно. Пожала плечами моя собеседница. Там куча условий обычно соблюсти нужно, чтобы проклятие было наложено. включая определенный день недели. Ну, не удивлюсь, если тот же Диар к этому руку приложил. Ты ему зачем-то нужна. Вот и мутит воду. А ищет он у тебя что? Понятия не имею. Раздосадованно дернула плечом девушка. «Я лично у него ничего не крала. Не удивлюсь, если это какой-нибудь древний артефакт, которому сам Диар не может прикоснуться. Ладно, я есть хочу. А ты?» Мне было все равно. Рука все еще болела. Желудок пока не давал о себе знать, но вряд ли его молчание затянулось бы надолго. Да и все сказанное хозяйкой замка следовало обдумать, а делать это лучше, если не в одиночестве, то хотя бы в тишине. В принципе, обед так и протекал. Мы обе сидели в пышно украшенном искусственными цветами обеденном зале, автоматически что-то жевали и думали каждая о своем. Я не могла понять мотивы поступков Диары и Димитрия. Зачем было предавать невесту, по идее, не чужого человека в руки правосудия, если ее все равно поймали бы, ну, чуть позже, или не поймали бы. Да даже если и второй вариант чем плохо желание научиться магичить? Почему здесь запрещено постигать язык колдовства? Чего я не знаю? Да и Диар. Ладно, я нужна была ему, чтобы забрать какой-то предмет. Я могла даже допустить, что никто другой, кроме моей скромной персоны по велению звезд до этого предмета дотронуться был не способен. Но если верить Лисии, получалось, что меня нарочно наградили проклятием сведом от того же Диара, чтобы в конечном итоге закинуть сюда и с моей помощью получить желаемое. Хм, глупо. Значит, напрашивалось два вывода. Я чего-то не знала, или хозяйка замком не лгала? Во второй верить не хотелось, но похвастаться умением разбираться в людях я не могла. чё я смотрю, ты тут корни опустить решила». Послышался ближе к концу обеда знакомый ворчливый голос. «Дай-дай-давай, вперёд, за пропуском домой». «А где его искать, этот пропуск?» Вслух поинтересовалась я, и замечая, как напряглась сверкающая. «Да их не хочешь, домик-то большой, вот». «Походи, ноги потренируй. Давай, нефиг филонить». Я только вздохнула и, доев остатки каши, встала из-за стола. «Лисия, покажи мне замок, пожалуйста». Девушка понятливо кивнула. Первый этаж, подсобные помещения, обеденный зал и комнатка медработника, как я назвала помещение, в котором мне лечили руку. Ничем не порадовал, кроме пыли и запустения. Пока шли, я несколько раз чихнула, но Лисия только хмыкнула. Нарочно здесь не убираю. Обстановка идеально подходит под мое вечно подавленное настроение. Как могут сочетаться пыли и настроения, я не поняла, но уточнять не стала. На втором этаже бесконечная череда комнат, как спален, так и гостиных, а в самом конце коридора даже оказалась библиотека, правда, практически пустая. Понятия не имею, кто тут жил до меня. Объяснила девушка, когда мы зашли внутрь. Но к знаниям он точно не тянулся. Ну или же не знал, как достать книги. Впрочем, этого не знаю я. В общем, все 23 произведения, что здесь стоят, я перечитала раз сто еще в первый год своего заточения. Естественно, ничего интересного не нашла. Сплошь приключения, и любовные романы. Даже справочников нет. Я огляделась. Огромная комната с пустыми полками произвела гнетущее впечатление, словно когда-то жилой, а теперь заброшенный дом. Да уж. «Не весело тут должно быть». На башне все три, что имелись в наличии, мы поднимались молча. И снова пыль и запустение. «Вид отсюда открывается потрясный!» Хозяйка замка махнула рукой, словно приглашая убедиться лично. «Но я боюсь высоты, так что появляюсь здесь редко, обычно пьяная в дугу». Осмотрев жилище, вернулись вниз. На втором этаже меня внезапно потянуло к одной из комнат. «Что тут?» «Гостиная, мы проходили мимо». но не осматривали, можно?» — спросила я. — Да ради бога! — последовал равнодушный ответ. — Какого угодно, кроме Диара. Не обращая внимания на подкалывание спутницы, я потянула за ручку. Гостиная была обставлена скромно, три дивана, один из которых у окна два невысоких столика, пара картин на стенах, камин у стены и блокнот шариковой ручкой на каминной полке. Самый обычный земной блокнот земной же ручкой. — Вера, ты в порядке? — А? Ты смотришь на полку с такой жадностью, будто там тонны золота лежат. Лися, то, что лежит там... Блокнот и ручка? Они там, считай, корни уже пустили. Ещё дома его появления видно были. А что? Они с Земли. С твоей планеты? Удивлённо нахмурилась девушка. Ты уверена? Вместо ответа я подошла, взяла в руки небольшой блокнотик с рыжей белкой на ветвях раскидистого дерева и перевернула вещицу. Смотри, сделано в России, в моей стране. Бывшей... Ворчливо поправил меня голос. Ну, блокнот, вот уж ценность. Верка, тебе о другом думать надо. О чём? рассеян откликнулась я, вертя в руках обычную дешёвую ручку, которую можно купить в любом киоске. Я весь замок обошла. Нет тут ваши вещи. Верка. В голосе появилось знакомое раздражение. Мозги включай и меня залить прекращай. Что ты там обошла? По этажам него походила. Ищи давай. Ручка решительно выскочила из моих рук и вернулась назад, на полку. «Диар!» — уточнила Лисия. «Нахальный божок, использующий людей в своих целях? Подружка своей сообщи, у неё ещё младшая сестра есть, так что пусть за языком последит». Недовольно прошипел голос. «Ищи уже, дурная девка!»